Глава девятая. Слова на стене. «Что тут такое, а?» Услыхав Малфоя, Аргус Филч растолкал толпу, но при виде миссис Норрис попятился и в ужасе схватился за голову. «Что с моей кошкой? Что?» — завопил он, выпучив глаза. И тут он заметил Гарри. «Это ты!» — взвизгнул Филч. «Ты убил мою кошку!» «Да я тебя самого! Ах ты!» «Успокойтесь, Аргус». В сопровождении нескольких профессоров появился Дамблдор. Важно прошагав мимо троих друзей, он осторожно снял миссис Норрис со скобы для факела. «Идемте со мной, Аргус. Вы тоже, мистер Поттер, мистер Уизли и мисс Грейнджер. Локонс, сияя улыбкой, подошел к Дамблдору. «Мой кабинет ближе всех, господин директор. Сразу вверх по лестнице. Пойдемте ко мне». «Благодарю вас, Златопуст», ответил директор. Собравшиеся молча раздвинулись. Локонс, гордый и довольный, поспешил за Дамблдором. Вслед за ним двинулись профессора МакГонагал и Снег. Едва вошли в кабинет, со стен кто куда побежали портреты Локонса, все с накрученными на бегуди волосами. Живой Локонс зажег на письменном столе свечи и отошел, уступив место Дамблдору. Тот положил на стол кошку и принялся внимательно ее изучать. Гарри, Рон и Гермиона переглянулись и уселись на стулья подальше от света. Дамблдор легонько ощупывал миссис Норрис, почти касаясь ее шкурки кончиком крючковатого носа, на котором сидели очки половинки. Профессор МакГонагалл, тоже склонилась над кошкой, сощурившись, как Дамблдор. Снег отошел в тень. Губы его кривила едва заметная усмешка. Локонс расхаживал по кабинету, высказывая догадку за догадкой. «Кошку определенно убили заклинанием. Скорее всего, трансмагрифианской пыткой. Я столько раз видел, как оно действует. Жаль, что я не был рядом. Мне известно обратное заклинание. Я бы спас кошку». Филч сидел в кресле рядом со столом, беспомощно прижав руки к лицу и всхлипывая после каждого слова Локонса. Взглянуть на миссис Норрис у него не хватало решимости. Гарри было чуточку жаль Филча. Хотя он и презирал его, но себя он жалел больше. Если Дамблдор поверит Филчу, складывай чемодан и прощай школу. А Дамблдор все шептал, постукивая миссис Норрис волшебной палочкой, но тщетно. Кошка не подавала признаков жизни, точно искусно сделанное чучело. «Вуагадугу», — продолжал на ходу Локонс, — «было подряд несколько подобных случаев. Они подробно изложены в моем жизнеописании. Помнится, я тогда раздал несколько амулетов, и бедствие прекратилось». Вернувшиеся портреты Локонса на стенах согласно закивали головами. Один из них забыл снять с волос сеточку. Наконец, Дамблдор выпрямился и задумчиво произнес. — Она жива, Аргус. Локонс разочарованно смолк. — Кто теперь будет слушать, сколько убийств ему удалось предотвратить? — Жива? — еле слышно проговорил Филч и, раздвинув пальцы, глянул на миссис Норрис. — Но... но она ведь окоченела? — Оцепенела, — поправил Дамблдор. — Ясно, как божий день, — вставил Локонс. — Отчего, я пока не знаю. — Вот кто знает! Филч отнял руки от заплаканного лица и уставился на Гарри. — Ученику второго курса такое не по силу, — возразил Дамблдор. — Мы имеем дело с искуснейшей черной магией. — Это он! Это он! — брызжа и краснее завопил Филч. — Вы ведь видели, что он написал на стене? «Он нашел у меня в комнате... Он знает, что я... Я... Он знает, что я сквиб!» Вконец смутившись, тихо произнес он. «Я пальцем не трогал миссис Норрис», — твердо заявил Гарри. Но ему явно было не по себе. Все, даже локонсы на стенах, сукаризно и глядели на него. «А про сквибов я вообще никогда не слышал. Не ври!» — разозвелся Филч. Ты видел у меня заочный курс колдовства для начинающих».